Глава 9. Впрочем, обо всём этом вполне можно подумать и потом, а то и просто спросить, если мне удастся помочь этому парню избежать клыков Муэртес. Вряд ли он будет делать тайну всемирного масштаба из своего присутствия в этом более чем неблагополучном районе. Хотя, если честно, других в стылой топи уже просто не осталось. Парень в куртке целителя заметил меня, но на его лице ничего не отразилось. Лишь плечи слегка, еле заметно расслабились. Молодец. Мой артос не так, чтобы блистали сообразительностью, но считать сильные эмоции им вполне по силам. Я приложил палец к губам, и парень понятливо кивнул, постаравшись сделать вид, что просто отбрасывает с лица волосы. Мой артос угрожающе зарычали и сделали несколько шагов вперёд, стараясь взять жертву в клещи. Мне вот всегда было интересно, Как они умудряются издавать звуки, если давно мертвы и состоят исключительно из костей и жгутов мышц? А с другой стороны, не всё ли равно? Они были так сосредоточены на потенциальной еде, что мне удалось практически не скрываясь подобраться к ним сзади. Лишь когда я выхватил из ножен меч, две псины из трёх обернулись в мою сторону. Увидев золотистое свечение оружия ловчих, они тут же забыли про парня и кинулись на меня. Но так как я был готов и заранее спланировал тактику боя, то их атаку отбил без особого труда. Тем более, что они все еще иногда оглядывались на замерзшего целителя. А в драке так нельзя, это залог поражения, потому что ты должен быть сосредоточен исключительно на противнике. Взвизгнув, Первая псина откатилась в сторону и затихла, неестественно вывернув почти отсечённую голову. Вторая, не обратив внимания на уже окончательную гибель сородича, прыгнула на меня и сама напоролась на выставленный вперёд меч, а третью добил решивший не уклоняться от схватки парень. «Тебе повезло, что я проходил мимо?» Вытирая меч, негромко сказал я. «Один с обычным оружием ты с тремя не справился бы». «Спасибо тебе, Ловчий». — поклонился целитель. — Я не думал, что наткнусь здесь на них. — Действительно, — насмешливо фыркнул я, — удивительное дело, в стылой топе, в районе Старого рынка и вдруг Муэртос. Кто бы мог подумать, верно? — Прибор не показывал их, — непонятно объяснил парень и похлопал себя по карману. — Поэтому я и пошёл. Мне обязательно нужно попасть вон туда. Тут он показал на полуразвалившийся как большинство домов в стылой топе, особняк когда-то наверняка принадлежавший зажиточному купцу. «Зачем тебе туда?» «Я получил информацию, что там больной ребёнок», взглянув на меня из-под лобья, ответил целитель. «Помогать больным — мой долг, смысл моего существования». «Это прекрасно и благородно», ответил я без малейшей иронии, и парень это понял. «Но почему ты отправился сюда один? Если я ничего не путаю, целители уже очень давно не передвигаются в одиночку». «Их слишком мало. Их берегут. И о каком приборе ты говорил?» «Меня некому сопровождать», — опустил голову незнакомец. «Я остался один. Из моих друзей никто не выжил. А прибор...» «Мой брат был талантливым артефактором, и он сумел сделать прибор, который показывал наличие Муэртас». «Да ладно!» Я даже не стал скрывать свой скептицизм, потому что если бы такой артефакт действительно существовал, об этом уже давно все знали бы. Как говорится, шило в мешке не утаишь, особенно если речь идёт о таком потрясающем приборе. «Правда». Парень полез в карман и вытащил небольшую плоскую коробочку, похожую на смартфон, которых в Лавернии отродясь не бывало. Только он не успел никому передать свою разработку. Кальмару не хотел отдавать. А письмо в столицу отправить? Времени не хватило как-то. И как оно действует?» Я подошёл ближе, предварительно убедившись, что все три твари окончательно и бесповоротно мертвы, и всмотрелся в простенький на вид приборчик. «Вот видишь?» Целитель показал на несколько ярких красных точек, медленно передвигающихся по экрану. «Это мой Артас. Только кто именно, непонятно» хотя я заметил, что некрофаги отражаются точками с таким зеленоватым оттенком, как будто тонкая зеленая линия вокруг точки. Понимаешь? А мы где? У меня дух захватило от тех перспектив, которые открывались при использовании этого невероятного артефакта. Это же столько жизней можно спасти, если заранее знать, где затаились Муэртос, и насколько облегчилась бы наша задача по их уничтожению. Мы вот, видишь, чёрная точка. Парень ткнул пальцем куда-то в середину экрана. «Вокруг нас несколько тварей, но ни одного некрофага. Это хорошо, правда?» «Да уж точно, что неплохо». Я покачал головой, жадно рассматривая удивительный артефакт. «Как же ты умудрился напороться на трёх Муэртас? Артефакт сломался?» «Не знаю». Целитель тяжело вздохнул. «Почему-то он их не показал. Я не знаю, по какой причине, правда. Я бы обошёл, если бы знал. Меня же больной ждёт». «А ты вообще где обитаешь?» «Да теперь и не знаю». Парень как-то беспомощно пожал плечами. И я вдруг понял, что он намного моложе, чем мне сначала показалось. Ему же лет двадцать, не больше. Эта усталость и груз ответственности наложили на него отпечаток и сделали внешне взрослее. «Жили с братом и двумя друзьями в бывшей лавке книжника Пабло. Знаешь, где это?» Я кивнул, потому что книжных лавок в стеллой топе было всего две и обе располагались на центральной площади. А потом на нас напали ночью, но не мой Муэртос. А кто? У меня, конечно, были версии, но озвучивать их вслух я пока не был готов. Люди? Парень пожал плечами. Они даже не сказали, чего хотят, а просто перебили всех, словно ради удовольствия. Я был в подвале, готовил эликсиры, поэтому и уцелел. Когда услышал шум, хотел выйти, но там такой процесс, понимаешь... Прерываться нельзя, иначе всё придётся начинать с самого начала, и я остался возле котелка. С каждым словом голос целителя становился всё тише, а голова опускалась всё ниже. Видимо, парень до сих пор не мог себе простить того, что уцелел, а брат и друзья погибли. Артефакт был у тебя? Да. Даниэль, это мой брат, велел, чтобы я всегда носил его с собой, на всякий случай. Вот и тогда тоже. «А откуда ты узнал, что это были люди?» «Ну, во-первых, артефакт не показал Муэртас. А во-вторых, я слышал про такие группы, которые убивают и мародёрствуют, прикрываясь неразберихой после нашествия тварей изнанки. Они не знают жалости, это всем известно. Говорят, не так давно они разгромили несколько трактиров и убили всех, кто там был». У меня перед глазами сразу появилась картинка заваленного трупами зала в гнутом медике и посетителей, лежавших там, где застигла их смерть. Может быть, поэтому они и не успели объединиться для обороны. За последнее время все привыкли к тому, что опасность исходит исключительно от тварей изнанки, а не от таких же людей, как мы сами. «Я бы предложил тебе пойти со мной, но я почти в таком же положении, как и ты». Я невесело улыбнулся. «Но правда у меня есть на примете место, где я планирую обосноваться. Если тебе всё равно, куда идти, то можешь присоединиться». Нас мало, но мы по мере возможностей стараемся превратить стылую топь в более или менее пригодное для жизни место. «Ты говоришь о себе и о ком-то ещё?» — уточнил парень, сосредоточенных в муре густые тёмные брови. «У тебя есть команда, Ловчий?» «Я не просто Ловчий», — помолчав, ответил я. «Я Коста, последний мастер Ловчий». «Ух ты!» — как-то совсем по-детски воскликнул целитель. «Я много про тебя слышал, Коста, но не думал, что увижу вот прямо вот так живьём. Здорово. А можно я с тобой пойду? Тебе ведь, наверное, в твоих делах целитель не помешает? Я думаю, а?» Это действительно было так. Если я планирую начать собирать мальчишек, которым предстоит стать ловчими, специалист такого профиля мне понадобится однозначно. Может, это очередной намёк судьбы на то, что хватит откладывать на непонятное «потом» поручение первого ловчего? На то, что пришло время сдержать данное слово? «Только мне сначала нужно туда», — целитель махнул рукой в сторону особняка. «Там ребёнок». «Откуда знаешь? Я опасался, что парень пойдёт непонятно куда и непременно нарвётся на какие-нибудь неприятности, а меня не окажется рядом, и я лишусь только что обретённого ценного специалиста». «Тебя ты как?» «Ой, извини, невежливо получилось». Смутился он и протянул руку. «Кристиан Сальваторе, целитель второго уровня. Можно просто Крис?» «Отлично». Я ответил на оказавшееся неожиданно крепким рукопожатие. «Я, как ты уже знаешь, Коста. Давай-ка я схожу вместе с тобой, а потом встретимся с моим другом и помощником Себастьяном. И дальше уже отправимся целой компанией». «Спасибо». Радостно согласился Крис. «Мне так будет намного спокойней, если честно. Ты не думай, я драться умею, иначе не выжил бы, но не люблю. Не моё это, наверное. Дар сказывается. У нас способности к целительству по наследству передаются. Только вот Даниэль учёным стал». «Так что насчёт ребёнка?» Я вернулся к незаконченному разговору. «Откуда ты знаешь, что он там и что ему нужна твоя помощь?» «Это часть нашего дара». Как мне показалось, слегка смущенно отозвался целитель. «Мы всегда точно знаем, где находится тот, кому именно сейчас нужна наша помощь. Я один раз оказался на месте крупной драки, почти сражения, так чуть с ума не сошёл от того, что меня одновременно тянуло в противоположные стороны. Раненых было очень много, и всем требовалась помощь. Так вот, я шёл от старой аптеки, той, что за мостом, и почувствовал, что рядом больной, и что это ребёнок. Их зов всегда отличается». — Мне сложно объяснить. — Ну тогда идём. Я кивнул, показывая, что готов следовать за Крисом. Если сможем помочь, сделаем это. Парень кивнул и торопливо зашагал в сторону разрушенного особняка. А я, следуя за ним, думал о том, что ничем иным, кроме как знаком, встреча сначала с Себастьяном, а потом и с Кристофером, быть не может. У меня начинает формироваться команда, независимо от того, хочу я этого или нет. Значит, час пришёл. Особняк стоял погружённый в темноту и напоминал старого великана, устало опустившегося на колени в ожидании неизбежной смерти. Крис бросил быстрый взгляд на прибор и довольно шепнул. «Вроде бы никого. Во всяком случае, артефакт показывает, что все Муэртес находятся на расстоянии не меньше квартала. Там их много, но это достаточно далеко». «Давай-ка я всё же проверю» возразил я и, не дожидаясь ответа, скользнул в тёмный дверной проём. В темноте, слегка разбавленной проникающим через выбитое окно дневным светом, хорошо просматривались очертания мебели и двери в другие помещения. Признаков Муэртос действительно не было, и это было очень странно. Место для них было более чем подходящее. Я остановился в центре достаточно просторного холла и прислушался. Тихо поскрипывали доски, Где-то наверху завывал ветер. Сделав шаг в сторону, ведущий на второй этаж лестницы, я замер, так как тренированный слух уловил звук, которого в старом доме, по идее, не должно было быть. Где-то негромко стонал человек. Я махнул рукой Крису, застывшему в дверях и не сводившему с меня взгляда. Мол, заходи, всё в порядке. Целитель быстро вошёл, аккуратно огибая развалившуюся мебель и, не раздумывая, направился куда-то вглубь. Видимо, его вело то самое чутьё, о котором он говорил. Вынув стилет и поудобнее перехватив его, я пошёл следом за Крисом, который шагал уверенно, совершенно не сомневаясь в направлении. Мы миновали несколько распахнутых дверей и в итоге оказались в небольшой комнатке, раньше, судя по всему, служившей библиотекой или кабинетом. На диване, скорчившись под каким-то старым одеялом, лежала небольшая фигурка и тихо, на пределе слышимости, стонала. Крис решительно шагнул к ней и откинул пыльную тряпку. С удивлением я понял, что на диване лежала совсем молоденькая девушка. Почти девчонка. Её длинные светлые волосы сбились в колтуны и перепутались. Лицо было покрыто синяками и ссадинами. Щеку пересекала свежая царапина. «Эй, ты меня слышишь?» Шепотом спросил целитель, опускаясь на колени возле девушки и ловкими движениями ощупывая ее. Незнакомка открыла глаза, оказавшиеся невероятно синими, как летнее небо. И я почувствовал, как сердце сначала пропустило удар, а затем пустилось скач, с бешеной скоростью.